Студия «Аудиокнига» своими руками. Антон Павлович Чехов «Душечка» Читает Александр Водяной Оленька, дочь отставного коллежского асессора-племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, на Золеву приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.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 Это разорение. Каждый день страшные убытки. Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке. «Вот вам, Ольга Семёновна, наша жизнь. Хоть плачь, работаешь, стараешься, мучишься, Ночей не спишь, и все думаешь как бы лучше. И что же? С одной стороны... Република невежественные Даю ей самую лучшую оперетку, феерию великолепных куплетистов. Но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Э, как же, ей нужен балаган, ей подавай пошлость. А с другой стороны, взгляните на погоду».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 «Ну, что ж, и, и, и пускай, пускай хоть весь сад зальёт, хоть меня самого, чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете. Пускай артисты подают на меня в суд. Да что суд, хоть на хаторгу в Сибирь, хоть на эшафот». И на третий день то же самое. Оленька слушала Кукина молча. Серьезно, и случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов, несчастье Кукины тронули ее, и она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, желтым лицом, зачесанными височками. Говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот. И на лице у него всегда было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 и берет приступом своего главного врага равнодушную публику. И когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко своей спальни, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо. Ласково улыбалась. Сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось,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 «И почти все ложи были пусты. А если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. А завтра мы с Ванечкой ставим Орфея в аду. Приходите!» И что говорила театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она тоже так, как и он, презирала за равнодушие к искусству Из-за невежества на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведение музыкантов. И когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться. Актеры любили ее и называли «мы с Ванечкой» и «душечкой». Она жалела их и давала им понемножку взаймы. И если случалось, что ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась. И зимой жили хорошо. Синяли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела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 Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с ней шел рядом тоже, возвращавшийся из церкви, один из ее соседей Василий Андреевич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакиева. Он был в соломенной шляпе и в белом жалите золотой цепочкой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 горбыль и так далее. По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и тесы. Длинные бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город, снилось ей, как целый полк 12 аршинных пятивершковых бревен, шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли,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 Если он думал, что в комнате жарко или что делать теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в празднике сидел дома. И она тоже. «Ах, и все-то вы дома или в конторе», — говорили знакомые. «Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк. Нам с Васечкой некогда по театрам ходить».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 Он был женат и имел сына, но жена разошелся, так как она ему изменила и теперь он ее ненавидел и высылал ежемесячно по 40 рублей на содержание сына. И слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой и ей было жаль его. Ну спас вас господи, говорила она прощаясь с ним, и провожая его со свечой до лестницы. «Спасибо, что поскучали со мной. Дай Бог вам здоровья, Царица Небесная!» И все же она выражалась так степенная, так рассудительная, подражая мужу. Ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила, «Знаете, Владимир платонович, Вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына. Мальчишечка-то небось все понимает. А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему в полголоса про ветеринара его несчастную семейную жизнь. И оба вздыхали и покачивали головами и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает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 У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, и от этого много болезней. То и дело, слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. а здоровье домашних животных в сущности надо заботиться так же, как о здоровье людей. Она повторяла мысли ветеринара, и теперь было обо всем такого же мнения, как и он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года, и нашла свое новое счастье у себя во флигели. Другую бы осудили за это. Но о Боленьке никто не мог подумать дурно, и все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене,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 При Кукине и Пустовалове, И потом при ветеринаре, Оленька могла объяснить все И сказал бы свое мнение о чем угодно. Теперь же и среди мыслей, И в сердце у нее Была такая же пустота, Как на дворе. И так жуткая, и так горькая, Как будто объелась полыни Город мало-помалу Расширялся во все стороны. Цыганскую слободку уже называли улицей. И там, где был сад Тиволи и лесные склады, Выросли уже дома, и образовался ряд переулков. Ах, как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, Сарай покосился...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 И вот уже прошло полгода, как Саша живёт у неё во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату, он крепко спит, подложив руку под щёку, не дышит, ей жаль будить его. «Сашенька», — говорит она печально, — «вставай, голубчик, в гимназию пора». Он встаёт, одевается.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 Такая довольная, покойная, любвеобильная. Ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет. Встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей «Здравствуйте, душечка Ольга Семёновна. «Как поживаете, душечка?»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 И черная кошечка лежит у нее под боком И мурлычет. Мур-мур. Вот друг сильный стук в калитку. Оленька просыпается, Не дышит от страха. Сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты. И опять стук. Это телеграмма из Харькова.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 Тебе пошел он, не дерись!